Глава 23. Дерись или умри. Я в расстроенных чувствах уже собиралась покинуть тренировочный зал, когда вдруг услышала за спиной грубый мужской голос. «Лекса, задержись немного». В дверях застыла не только я, но и все вампиры. Грубый бас Сантьяго волной разошелся по залу, отбиваясь от стены и эхом возвращаясь в центр пещеры, где и стоял Сантьяго. Обернувшись, я встретилась с пугающими красными глазами вампира, при виде которого бросала в дрожь любого жителя города. «А вы чего остановились? Все пошли вон из зала! Для вас тренировка окончена!» Сантьяго не нужно было повышать голос. Он сам по себе внушал страх, поэтому и шепотом мог заставить околеть от ужаса. «Никого не пускайте в зал, пока я не позволю», добавил он, обращаясь к вампирам, стоящим в коридоре. Тяжелая массивная дверь с гулом захлопнулась. Засов вошел в пазы, и в огромной темной пещере остались только мы вдвоем. Сантьяго молча рассматривал меня. Я старалась держать свой страх под контролем, не выдать и намека на него, смиренно опустив глаза в пол. Но от мысли, что стоишь перед вампиром на три головы выше тебя — И таким огромным, что казалось, он собственноручно может сдвинуть весь город с места, страх так и норовил вырваться наружу и заставить убежать. Я не издала ни звука, не спрашивала, в чем дело, а просто ждала, когда Сантьяго сам объяснит, зачем меня оставил. Хотя каждый житель города и так знал. Если Сантьяго просит остаться в зале один на один с ним, то или правящий желает лично тренировать счастливчика — увидев в нем перспективу. Или толку от вампира никакого не будет. Тогда он либо отправится в сектор прислуги, либо бесследно исчезнет из города. Я сомневалась, что кого-то отпускают на свободу. «Ты очень плохо дерешься, тихо сказал Сантьяго. «Я бы даже не назвала это боем. Ты меня разочаровываешь». Я нервно сглотнула. Сантьяго был облачен в черную мантию, половину лица скрывал капюшон. Лишь глаза яркими красными огнями выглядывали из-под него. Он единственный в этом городе, чего страха я не чувствовала, но не потому, что моя способность не действовала на Сантьяго, а потому, что этот вампир совершенно ничего не боялся. «Я буду стараться», — прошептала я дрожащим голосом. «Будешь, но вопрос в другом». «Будет ли результат?» Сантьяго повернулся ко мне спиной и плавно пошел к дальней трибуне, не спеша, будто паря над полом. И не поверишь, что такой громила может двигаться с грацией пантеры. Он откинул капюшон, открыв угольно-черные густые волосы, сбросил с себя мантию и аккуратно положил ее на ближайшую высеченную прямо в стене пещеры скамью. И тут мне окончательно стало плохо». Теперь я поняла, почему Сантьяго всегда носит мантию и лишний раз не демонстрирует внушительную груду своих бугрящихся мышц, предупреждающую о силе их обладателя. Мне было страшно даже смотреть на него, ведь было понятно, что если эти огромные руки сомкнутся на моей шее, то даже просто коснуться меня, то мне не жить. На Сантьяго были только легкие серые кюлоты, Он повернулся ко мне лицом, и я рефлекторно сделала шаг назад, выказав желание сбежать. Под смуглой кожей опасно заиграли выпуклые мышцы, а красные глаза продолжали сверлить меня с неприкрытой ехицей. «Давай посмотрим, можно ли из тебя что-то сделать», — тихо сказал он. «Или выжить, горько подумала я». Сантьяго поманил меня к себе, — вызывая на середину зала. Я прекрасно понимала, почему он сомневается во мне. Прошло полгода с тех пор, как я начала тренировки, и более неспособного вампира во всем подземном городе было не найти. Меня не смущало то, что другие вампиры открыто насмехались надо мной. Но теперь, когда Сантьяго заметил, что я никак не могу сдвинуться с места, мне по-настоящему стало страшно. Деваться было некуда. Я неохотно подошла к центру зала и остановилась в паре шагов от Сантьяго. Он выпрямился и развел руки. «Нападай». «Вот так просто. Никакой боевой стойки, никаких блоков или защиты. Как говорится, бери голыми руками». Только вот из уроков Сантьяго я знала, что ничего более зловещего, чем открытая позиция противника, быть не может. Это означает, что, как бы хорошо ты ни дрался, «Твой противник будет в разы лучше». Сантьяго выжидательно сузил глаза. Он и не рассчитывал, что я смогу его победить, но хотел оценить мой способ мышления. Как я буду вести бой? Что сделаю первым? И как попытаюсь его убить? Я двинулась вперед, намереваясь уйти вправо, как только Сантьяго попробует сомкнуть руки. Что я и сделала? Только миг оказалась на коленях, а Сантьяго сжимал мою шею. Невыносимая боль пронзила тело, сосредоточившись в области головы. До ушей донесся ужасающий звук, будто рвущийся плоти. Сантьяго тянул вверх, и я уже прощалась с жизнью, прекрасно понимая, еще немного, и моя голова полетит в угол комнаты. Но, оказавшись на пороге смерти, защитной реакции я сконцентрировалась на Сантьяго. Он замер и уже от собственной боли ослабил хват, что позволило мне моментально выскользнуть из его рук. Я отбежала в угол к трибунам и с ужасом ощупала шею. Несколько минут я сомневалась в том, отпускать Сантьяго или нет. Кто знает, может, после того, как я применила к нему способность, он словно разъяренный бык. Тут же набросится на меня. Но чем дольше я тянула, тем больше была вероятность, что именно так и случится. Поэтому я рискнула и отпустила его. Сантьяго по инерции качнулся вперед, лишь слегка пошатнувшись. Его сосредоточенное лицо сменилось яростью. Он как молния взлетел вверх и, встав на ноги, отвернулся. «Лекса, на кой ты меня сковала?» Зарычал Сантьяго, тряся головой. Ответа не поступило, и он резко повернулся. Ярость сверкнула в его рубиновых глазах. «Ты бы меня убил! Я защищалась!» Испуганно ответила я. Он недовольно покачал головой. «Я понимаю, что ты тешишься своей способностью и считаешь, что тебе не нужны тренировки. Раз ты можешь убивать вампиров на расстоянии...» «Спокойно», — сказал Сантьяго. «Но, Алекса, бывают ситуации, когда способности не помогут. Для этого мы здесь и тренируемся. Ты должна быть хороша сама по себе. Понимаешь?» Я немного успокоилась, осознав, что Сантьяго не собирается мстить за мою защитную реакцию. «Я не вижу ни одной ситуации, где способность могла бы не помочь мне», — не согласилась я. «А я тебя помогу увидеть». Сантьяго плавно и медленно двинулся ко мне, не сводя глаз. Так хищник приближается к своей жертве. Война. Представь, что враг численно превышает твой отряд. И пока ты будешь концентрироваться и убивать одного, враг убьет троих твоих друзей, а то и в разы больше. «Я могу концентрироваться на нескольких сразу», — прошептала я. «Даже если ты сконцентрируешься сразу на двадцати вампирах». Тебе это может не помочь. Сантьяго все приближался и приближался. Его глубокий яростный взгляд прожигал меня изнутри, отчего мне хотелось сжаться в комок или вовсе исчезнуть. Ты уверена, что в битве сможешь отделить друзей от врагов и концентрироваться только на противнике? Ты уверена, что пока ты будешь разрывать вампиров силой мысли, враг не подкрадется к тебе сзади? Уверена, что у твоего врага «Не окажется схожих способностей!» Я с горечью выдохнула и лишь помотала головой. «Лекса!» — прошептал Сантьяго, уже подойдя вплотную и горой нависнув надо мной. Я, как нашкодивший ребенок опустила голову, не желая встречаться взглядом с этим жутким вампиром. «Мне все равно, умрешь ты или нет. Но если семья проиграет хоть одно сражение из-за тебя...» потому что ты слишком упрямая и гордая, чтобы изучать технику боя, то лучше тебе молиться, чтобы среди убитых вампиров оказалась и ты сама». Сантьяго загнал меня в угол, и меня начало колотить от его слов. То, что он говорил, было абсолютной правдой. Я не знала свою способность, не знала, как она сработает в битве. Ведь сражаться и спокойно разрывать вампиров в тронном зале — не одно и то же. Я боялась сказать Сантьяго, что не хочу изучать, как убивать вампиров другими известными способами, что я вообще не хочу убивать. Но сейчас, когда он стоял надо мной, пристально следя за каждым моим взглядом и вздохом, и в любую секунду мог протянуть руки и убить меня, я не могла признаться в своей слабости даже самой себе. «Давай еще раз», — сказал Сантьяго, отступая к середине зала, и я наконец-то выдохнула. Я закрыла глаза, сделала глубокий вдох и сконцентрировалась на бое. Полагаю, в моем новом мире главное правило — или ты, или тебя. И умирать мне почему-то уж никак не хотелось. На этот раз Сантьяго поддался и позволил мне совершить задуманное до конца. Он сделал выпад, я увернулась и, проскользнув по полу между его ногами, Выпрыгнула сзади и пролетела над его головой, коснувшись ее руками. По правилам тренировочного зала, если спаринг партнер коснулся твоей головы двумя руками, ты мертв, потому что в реальном бою именно так бы и случилось. Неплохо, похвалил Сантьяго, когда я приземлилась на ноги и повернулась к нему. Он оценивающе прищурился и добавил. «Возможно, из тебя все же получится толк, «Ты проворная, шустрая и гибкая. Тебе нужно добавить силы и мастерства. И, возможно, ты сможешь и без применения способности стать хорошим бойцом». Услышав похвалу от Сантьяго, я улыбнулась. Впервые с того момента, как попала в подземный город. «Айзек, ты сам выбрал такой путь. Не нужно было врать!» — крикнула я, когда он в очередной раз психанул и уже намеревался уйти домой. Сделав несколько шагов, Айзек остановился и оглянулся. «У меня не получается, Лекса. Что я могу сделать?» — крикнул он в ответ. В голосе прозвучали отчаяние и горечь, и мне стало его жаль. Третий день подряд я пыталась тренировать Айзека, чтобы тот хоть немного понял ход боя. Парень опрометчиво решил соврать своим друзьям о том, что участвовал в бунте и был хорошим бойцом. Но на деле... Даже Эмма превосходила его в боевой подготовке. «Айзек, ты умрешь, если не научишься драться. Или не умру, если ты возьмешь себя в руки и убьешь всех вампиров, которые прибудут со дня на день». Мы стояли недалеко от дома, выбрав для своих занятий небольшую поленку. Каждый день мы с Айзеком выделяли полтора часа на отдельные тренировки. Айзек не то чтобы был бестолковым. Он мог бы драться хорошо, но, во-первых... «У нас не было достаточно времени, чтобы достичь высоких результатов». Во-вторых, Айзек сам в себе сомневался, а потому делал глупые ошибки, и, в-третьих, он не сильно-то и старался, потому как был уверен, что ему вовсе не обязательно учиться бою, когда я, по его мнению, могу справиться и сама. «А ты видел, как заодно я убила и своих товарищей?» Перебила я Айзека. «Видел, как я разорвала половину своего отряда». «Нас может не быть рядом. Мы можем уйти на безопасное расстояние». «То же самое смогут сделать и оборотни». Ничего глупее не слышала. Вздохнула я, чувствуя, что злость так и накатывает. «Ты хоть понимаешь, что значит потерять контроль? Допустим, так уж случится. Нам повезет, и я уничтожу этих вампиров. Что мне помешает потом пойти за вами? А? Или вы будете прятаться в вечность?» И что неуправляемый мне помешает заглянуть в город, к людям? Вдруг у меня проснется голод. Ведь тогда, в пустыне, я не отдавала себе отчета. Я ничего не помню из того. А что случится с городами в округе, если мне не удастся справиться с сотней чужаков? Их армия пойдет по следу волков и наткнется на людей. Сотни обезумевших голодных вампиров вычистит целый штат. Я вздрогнула, вспомнив мисс Браун. Добрую домовладелицу, впустившую в дом отчаявшуюся незнакомку. И так я отплачу за все хорошее, что она сделала. Рискну и позволю вампирам высосать из нее кровь. А Питер? А миссис Херб? А остальные горожане? Старики и дети? Нет, если хоть один голодный вампир просочится в город, он успеет убить немало людей прежде, чем мы его найдем. Или мы продолжаем тренировки и я учу тебя, как выжить в бою, или уходи прямо сейчас, потому что я не отдам бразды правления силе, которую даже не могу контролировать. Я вздохнула и развела руками, увидев по выражению лица Айзека, что он и не собирается меня слушать. Тем не менее, он не ушел. Сомнение в глазах было. Вампир сжимал кулаки и молча сверлил меня укоризненным взглядом. Но он все еще стоял здесь. А потому я продолжила. Ты боишься, и это нормально. Но ты себя недооцениваешь, Айзек. Ты быстрый и сильный парень. Тебе добавить немного мастерства, и ты бы стал хорошим бойцом. К тому же, подумай о Эмме. Ей потребуется твоя защита. Старайся хотя бы ради нее. Судя по вспыхнувшему огоньку в глазах Айзека, я нащупала действенный рычаг. Хотя он всегда один и тот же. Мы боимся за тех, кого любим». И сделаем все, чтобы их защитить. Немного поколебавшись, он все же вернулся на позицию. Драться он лучше от моих слов не стал, но, по крайней мере, немного успокоился и слушал внимательнее мои наставления. Что-то мне подсказывало. Завтра язык определенно будет лучше, чем сегодня. Мы закончили и двинулись к дому, оставив себе еще немного времени на охоту перед основной тренировкой. Знаешь, «У меня тоже получалось не с первого раза и даже не с десятого раза», сказала я, чтобы хоть как-то подбодрить его. «Я даже учиться не хотела». «И что заставило тебя передумать?» заинтересовался Айзек. «Не хотела умирать», пожалуй, плечами я. «Страшно представить, сколько раз я висела на волоске от смерти, когда Сантьяго в очередной раз сжимал руки вокруг моей шеи. И каждый раз он кричал «Дерись или умри!» Под таким лозунгом и выбора-то особо нет. Приходилось вставать и драться. В те минуты я однозначно не была рада тому, что Сантьяго выделил меня среди других вампиров и захотел тренировать лично. Однако плоды те тренировки все таки дали, и довольно хорошие. Не сказать, что я быстро всему научилась, но спустя какое-то время насмешки прекратились и со мной уже не хотели становиться в пару. Из бездарного вампира... Я превратилась в хорошего бойца. Теперь я бы с радостью поблагодарила Сантьяго за его жестокие, но действенные методы. хотя я и надеялась, что мне больше никогда не доведется встретиться с ним. Мы с Айзеком разошлись в разные стороны. Ночь выдалась ясной, хотя от луны виднелся только тонкий серп. Звезды рассыпались на темной безоблачной синеве и с радостью подмигивали тем, кто поднимал глаза к небу из-за деревьев, показался дома и стоящий возле него Крис. Он задумчиво присматривался к лесу. В темноте его красивое лицо выглядело совсем белым, а красные глаза яркими камнями поблескивали в тусклом ночном сиянии. Я притехла и стала хищно подкрадываться к нему. Охотник увидел жертву. Обойдя дом, я молниеносно взобралась на крышу и, спрыгнув, Оказалась прямо перед носом ошарашенного Криса, схватив голову опешившего от моего внезапного появления вампира, я прижала его коленом к стене. Охотник настиг жертву и нанес ей смертельную рану. Убила! Улыбнулась я, подытожив результат своего маневра. В самое сердце. Я потянулась к нему, ослабив хватку, обняла за шею и прильнула к губам. Крис улыбнулся и сомкнул руки на моей талии, сжимая в крепких объятиях. «Где была?» — спросил Крис. Говорила с Айзеком. «О чем?» «Да так. Обсуждали, как эффективнее убивать вампиров. Частично я сказала правду. И прежде чем Крис задал следующий вопрос, я поспешила снова поцеловать его. После заключения союза с оборотнями мы с семьей каждый день тренировались на оговоренном месте». Как и планировалось, оборотни всегда присутствовали, сменяя друг друга каждые пару-тройку часов. Он ни разу не появлялся, и я надеялась, что так будет и дальше, потому что окончательно решила обмануть судьбу и быть с Крисом. По крайней мере, попробовать. Крис действительно мне нравился. Он заботливый, добрый, красивый парень. Мне с ним хорошо и спокойно. Без него я бы уже давно разбилась на мелкие осколки. Была куча но которые могли тут же все испортить, и я всеми силами старалась не подпускать их к моим размышлениям о Крисе. Но сами собой улетучивались, когда Крис мягко и в то же время крепко обнимал меня и прижимал к себе. Когда я чувствовала его губы и с наслаждением запускала пальцы в его темные слегка волнистые волосы, в такие моменты самым тяжелым было прекратить столь сладкий поцелуй. «Нужно поохотиться», — прошептала я, с трудом отрываясь от его губ. «Еще минутку», — прошептал он, снова притягивая меня к себе. Улыбнувшись, я покачала головой и решительно отпрянула назад. «Ладно, идем», — согласился Крис, беря меня за руку. «Айзек и мы ушли на охоту за минуту до твоего появления. Мы не спеша отправились в лес». Я отрез отказывалась идти в восточную часть, и, чтобы на охоте не пересекаться с Айзеком и Эммой. Мы распределили территории так. Нам с Крисом — южная и западная части леса, а Айзеку и Эмме — восточная и северная. Охотились мы каждый день, не давая себе чувствовать голод. Крис никак не мог смириться со вкусом животной крови и каждый раз кривился после охоты. «И как ты могла к такому привыкнуть?» Ворчал он, когда мы, слегка перекусив, шли к месту тренировок. «А ты бы пожил с моей под землей, где есть живности крысы, да и только! Тогда-то тебе бы ох, как понравилась местная дичина!» «Ты ела крыс?» Ужаснулся Крис и скривился пуще прежнего. «Выбора не было?» Пожалуй, плечами я. Иногда Веста приносила мне подарки в виде парнокопытных, И тогда у меня был настоящий праздник. Но это бывало нечасто, потому как притащить животное в город, густо населенный вампирами, и не выдать там его присутствие, было практически невозможно. Я не хотела выбиваться из общей массы, потому что боялась, что Август может заставить меня питаться, как все. И тогда он узнал бы о моей способности к перевоплощению. Зато мой способ питания помогал бороться с грызунами в подземном городе, А учитывая, что над нами был один из крупнейших портовых мегаполисов мира, то крыс у нас было достаточно для того, чтобы я не обезумела от голода. Веста поддерживала меня и в этом, не задав ни одного вопроса о моем питании. Она просто делала то, что могла, чтобы я чувствовала себя немного лучше вместе, месте, которое я ненавидела всей душой. «Спасибо тебе, Лекса», — внезапно остановившись, сказал Крис. «За что?» Удивилась я. За то, что поддерживаешь меня и помогаешь в переходе на другое питание. «Пожалуйста», — улыбнулась я, почувствовав удовлетворение от того, что могу хоть как-то помочь Крису. Эти три дня после заключения союза с оборотнями были одними из лучших в моей жизни. Не такими спокойными и беззаботными, как первый день после обращения в доме Гербертов, но гораздо лучше, чем я могла рассчитывать. Крис не отходил от меня ни на шаг, чему я была рада. Потому что как только я переставала чувствовать его рядом, рана в груди снова начинала пульсировать, напоминая о себе. Ночь постепенно проходила. Пение проснувшихся птиц предвещало скорое наступление рассвета. «Перерыв окончен», — с досадой объявила я. Мы неслись с Крисом к месту нашей тренировки. На его лице по-прежнему читалось странное нежелание бежать. Я уже хотела спросить, в чем дело, но из-за деревьев показались все и Айзек. Я немного обеспокоилась переменой настроения Криса и задумалась, не обидела ли я его чем-то. Место для тренировок оборотни выбрали действительно идеальное: Желтые холмы с песчано-глиняным грунтом на спуске, сверху поросшие кустарником и деревьями, откуда за нами весь день наблюдали волки. Между холмами был враг. Ровная площадка, где мы и тренировались. Это место слегка напоминало мой тренировочный зал в подземном городе, где посередине арена для боев, а по периметру тянулись вверх трибуны. Добравшись до места, мы без замедлений спрыгнули во враг. Оборотни еще не пришли. Эмма с Айзаком тут же стали в позицию, сосредоточенно отрабатывая удары и захваты. Наша сегодняшняя тренировка пошла Айзаку на пользу. И теперь он старался больше прежнего. Крис стоял в стороне, сложив руки на груди. Лицо все такое же серьезное и даже немного напряженное. Он наблюдал за ребятами, но мыслями витал где-то очень далеко. Хотя всегда с радостью сам оценивал бой и с энтузиазмом раздавал советы. Я не выдержала и подошла к Крису. Он раскрыл объятия, и я тут же, прижавшись к нему, Заглянула в гранатовые глаза и с опаской спросила. «Крис, что-то случилось?» Он лишь слегка усмехнулся и покачал головой. «Нет, с чего ты взяла, что что-то случилось?» «Мне показалось, у тебя пропало настроение, когда мы возвращались на тренировку». С сомнением призналась я. Крис издал смешок. Я наблюдала за ним, не понимая, показалось мне или нет. «Не бери в голову». Он легонько коснулся губами моего лба и улыбнулся. «Это из-за волков?» Со дня заключения союза Крис не переставал меня предостерегать. Он был против близкого общения с волками и считал, что мы еще заплатим за свою доверчивость. Сколько бы я не переубеждала его, все напрасно. Мнение Криса об оборотнях складывалось годами, а я их знаю всего пару недель. «Ты же знаешь». Я им не доверяю. И тебе не следует. Их инстинкты неконтролируемы. Сейчас они развлекаются, наблюдая за нами. Как лев наблюдает за антилопой, которую собирается съесть. Крис, мы же заключили союз. Ты в это правда так веришь? Он вздернул одну бровь. Я вот нет. Я доверяю тебе, Лекса. Но не им. Допустим, сейчас они наши друзья. А что будет, когда мы им поможем? когда повернемся к ним спиной, уходя с поля боя. «Ну так не рискуй. Уезжай. Это ведь я заключила с ними союз, и никого не прошу. Прекрати». Резко оборвал меня Крис. «Я никуда не уеду, и не хочу больше об этом ничего слышать. Или мы уезжаем вместе, или тема закрыта». Я опустила глаза. «Пока волки не будут в полной безопасности, я никуда не уеду. А Крис не уедет из-за меня». Мы в замкнутом круге обстоятельств. Говорил же, не бери в голову. Крис приподнял мой подбородок, заставляя взглянуть на себя. «Как мне не злиться на волков? Они забирают слишком много времени, которое я бы хотел провести с тобой». «Но ведь это временно», — прошептала я, не зная, кого на самом деле убеждаю в этом. «Криса или все же себя». Мне еще не удалось полностью вытеснить Джонатана из головы. Но я всеми силами пыталась это сделать, чтобы заполнить опустевшую душу Крисом, пока у него получилось только присесть с краешка. Но со временем я надеялась, что ему удастся заполнить ее большую часть. Возможно, это получится сделать, если мы уедем вдвоем с Крисом далеко от этих лесов, и я больше никогда не увижу Джонатана. Но почему-то сейчас... От этой мысли у меня только сильнее сжалось сердце. «Эй вы, так и будете прохлаждаться?» — крикнула Эмма, заставив нас вздрогнуть. Я отпрянула от Криса и, переключившись на тренировку, довольная, побежала к ребятам, чтобы в очередной раз кому-нибудь из желающих хорошенько нападать. Правда, после первого дня тренировок все трое отказались вступать со мной в бой, и я заняла место наблюдателя, полноправно раздающего советы, когда они требуются. Но иногда и мне хотелось развлечься. И тогда я в полсилы, делая скидку на опыт ребят, вступала с кем-то в спарринг. Веселее и интереснее всего было, конечно же, с Крисом. Тоска окончательно стерлась с лица Криса, и он с улыбкой напал на Айзека. Тот вовремя отскочил назад и даже сделал неплохую защиту. Парни дрались, не жалея друг друга. А вот им и не везло. Оба отказывались махать кулаками с девушкой, ее жалели, и Эмма не получала ценных уроков. Потому она периодически напоминала им о равенстве и, разъяренно пиная одного или другого ногой под зад, обиженно уходила в сторону. «Чепуха какая-то! Можно подумать, чужаки станут меня жалеть!» Возмущалась она. Впервые увидев эмоции на лице Эммы, я не смогла не улыбнуться. «Может, и станут». Шутливо предположила я. Попробуй с ними заговорить. Пофлиртуй, а вось они забудут, зачем пришли, и драки вовсе не будет. А что, неплохая мысль, загорелась Эмма. Жаль, Фиби нет. Три девицы у обрыва вполне могли бы произвести на чужаков впечатление. Особенно, если еще и одеться соответствующе. Представив эту картину, мы с Эммой не выдержали и разразились смехом. По правде говоря, за три дня ситуация успела накалиться, и угроза, нависшая над нашими головами, стала более чем ощутимой. Этот смех был скорее от отчаяния. И тут Айзек, сложив замок ладони, замахнулся над головой Криса этим подобием молота и... так и застыл. В ужасе вскинув руку, я не верила тому, что в его голову пришла такая глупая мысль. «Крис, отойди от него!» Крикнула я, когда тот оглянулся на замершего в замахе Айзека. «В чем дело?» — спросила Эмма, не понимая, зачем я сковала Айзека. Я отпустила его. Айзек подался по инерции вперед и, с силой ударив молотом по земле, оставил в ней внушительную яму. «Айзек, ты с ума сошел?» — не помни себя от гнева, — крикнула я. «Ты хоть понимаешь, что ты только что мог натворить?» Он смотрел на меня и в его глазах постепенно появлялось осознание собственной ошибки, чуть не стоившей Крису жизни. «Прости, не подумал», — тихо сказал Айзек. «Не подумал? Ты чуть Крису голову не снес», — возмущалась я. Крис с опаской посмотрел на меня, на Айзека, и, мысленно отмотав его действия назад, понял, что был на шаг от гибели. Айзек расстроился из-за своей оплошности и, извинившись перед Крисом, отошел к Эмми. «Есть некоторые приемы, которые нужно знать, но на тренировках они не отрабатываются по вполне, как мне казалось, очевидным причинам». Немного успокоившись, сказала я. «Если бы я не сковала Айзека, и он завершил этот удар, то Крис замертво пал бы в ту же секунду». Меня передернуло. Однажды Сантьяго показал мне этот прием, когда учил преобразовывать всю свою силу в удар. Если сложить руки в замок и со всей силой ударить противника по голове, то она раскалывается, как грецкий орех от молотка. Очень действенно, когда есть время для замаха. Хотя я и успокоилась, но неприятное, липкое чувство возможной беды все еще колотилось внутри. Это была и моя ошибка. Ведь удар я ему показала. А о том, что применять его на тренировке нельзя, не предупредила. Я отошла в сторону, понемногу стирая из памяти жуткий момент, так никому и не сказав, что Айзек и сам был на волоске от смерти. Ведь когда мне приходится так внезапно сковывать вампира, я запросто могу перестараться и разорвать его.